глава 27 зимой это место абсолютно оторвано от всего мира поэтому когда начинается судоходство и приходит первый пароход а пароходы там шли по волге и по кам изумительные белые еще дореволюционные многие красавцы их все таки как то поддерживали это такое веселое радостное И жизнеутверждающее событие, что все набережные челны и Ставим лад катывают на пристам встречать. Это вот основное событие года. Первый пароход. Кроме вообще счастья, ликования, что он пришел, и что какие-то люди там стоят. И все, что где-то есть жизнь, которая как-то проходит мимо нас, но задевая и нас. Я вдруг увидела на верхней палубе знакомое лицо. Я увидела девочку, которую звали Ася Голдина, и которая была подружка Марка Бершацкого, одного из моих любимых товарищей. Я как безумно закричала Ася, она меня тоже стала махать, боялась, что не увидит, увидела. Она меня тоже, я умолила, вообще не пускают на пароход, потому что там есть какой-то буфет, и там что-то можно купить. Но я как-то проскользнула, умолила к ней, и она схватила свой чемоданчик, и сошла. И, конечно, это было немыслимое счастье, эта встреча вот в таком затерянном месте вдруг увидите одного человека. Она мне сообщила о том, что Марк и Женя погибли в первых боях Отечественной войны. Постанавливаю его, его надписью. Это, в общем, все, что у меня от женя остался. Но образ его, вот столько лет прошло, прошел через всю мою жизнь. Я, так сказать, о нем никогда не забывала. Всегда его помнил, он как-то присутствовал в моей жизни всегда. Женя, мой младший сын, назван в его честь Жени. И Павлик был бы Женей, если бы он не родился в день Петра и Павла. Когда он родился в день Петра и фавла Асима хотел очень, чтобы наш первый сын был бы назван в честь его деда. И когда он родился в этот день, то я решила, что сама судьба распорядилась, как его назвать, и он стал Павликом. Вот, А второй, естественно, стал Женей. Ася Гольдина договорилась в военкомате в Москве, что она поедет в часть, где погиб Марк, Она хочет там быть медсестрой. И вот она поехала к родителям, которые жили еще, пока еще дальше менять, чтобы с ними проститься. И она уехала, она провоевала действительно в этой части, где погиб Марк и Женя. Они вместе были. Провоевала до конца войны. Второе событие – это появление другого знакомого мне человека, а именно Маргариты Олегера. Ее дочка, старшая Таня, с бабушкой, с ее матерью жила тоже в Набережных Челнах. Она приехала их проведать, и я, здесь вот мой амортиристический нрав сказался, я твердо решила, что я с ней уеду. Не на совсем, а в Москву. Ну, была настолько слабодушна и труслива, что не посмела это сказать маме. И сказала маме, что мама, я поеду с Маргаритой до Чистополя, где писательские организации. Может быть, мы сумеем перевестись куда-нибудь. В общем, можно будет как-то улучшить нашу жизнь. Отпусти меня на неделю. И мама согласилась. Это, конечно, грех большой на моей душе. Но это... я не могла как-то поступить иначе. А на самом деле я твердо знала, что я еду в Москву. Ну, как-то на пароходе хоть проверяли несколько раз. Пропускать надо было. Нельзя же было так ехать. Как-то на пароходе это было не трудно. Пароход такой многостепенный. Там столько и палуб, и кают всяких. Я там очень легко от проверки отошла. А вот в Казанском вокзале надо было прежде всего купить билет. Потому что без билета сесть вообще было нельзя. И надо сказать, что Рита... Полегия мне каким-то образом... Я теперь уже просто даже забыла, как. Но она мне купила билет. Билет у меня был. Но у меня не было пропуск И вот мы сели в этот поезд. Она сама волновалась. Настолько, что даже я сказала в какой-то момент, я говорю, что, хочешь, чтобы я с тобой не ехала вместе? Может быть, я поеду в другом вагоне? Нет-нет. Сказала она, давай, все-таки попробуй вместе. Может, я все уже смогу помочь. Ну, в общем, мы, конечно, не спали ни день, ни ночь, потому что два раза проверяли пропуска во время пути. Оба раза я запиралась в уборной, стучали, надоедало стучать, проходили. Я, конечно, до Москвы не доехал до Москвы нельзя было доезжать, но это я знала, надо было сойти на какой-то дачной станции и потом на дачном поезде доехать. И я все это более-менее... не менее благополучно проделала. И оказалась в Москве. И уже из Москвы послала маме телеграмму. Мне было очень стыдно, что я так обманула. Но вместе с тем я подумала, что я какие-то вещи хоть еще привезу. Нам хоть будет на что жить. Значит, пришла я в нашу квартиру. И тут я с ужасом увидела, что в ней живут. Потому что разбомбили где-то дома, переселяли людей. Ну, у меня хватило ума пойти в дом и сказать, что я вернулась насовсем. А Юрка мне дал бутылку водки, чтобы я выручила дом управу. И вот бутылка водки с заверением, что я вернулась, он не спросил у меня пропуска, хотя обязан был бы спросить. И он переселил. Одну комнату освободил мне. Тут я обнаружила, что ничего нет. Все раскрадено. Вещей вообще никаких нет. И больше всего мне было жалко, что в том числе украли акварель Волошина, которую Мария Степановна когда-то подавила маме. в то были. Она висела у нас на стене, ее тоже унесли. Хотя жили там такие люди, которым явно она была ни к чему. Мне показалось, что Москва неплохо живет. Ну, было затемнение, воздушные тревоги, все это было. Но по отношению к набережным Челнам люди все-таки разговаривали, друг друга встречались. Я попала в какой-то знакомый круг, видела каждый день Сланина Дефимовича. В общем, началась какая-то интересная, содержательная жизнь. И уезжать, как это не стыдно, в набережные Челны мне совершенно не хотелось. Хотя я понимала, что я должна уехать, и что я, в конце концов... Уеду. Но я это дело оттягивала. И я подумала, как-то тут впервые, как легко, как бы забывается все. Как бы это передать. Я как бы забыла на это время о набережных челнах. И даже о маме. Ну, не то, что забыла. Но забыла, эмоционально забыла. Полностью окунулась в московскую, какую-то человеческую жизнь.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 Немножко мне кое-что надавали люди, каких-то вещей, чтобы менять. Сложила все в огромное оцинкованное корыт. Был такой важный предмет в нашей жизни. В них и стирали, и мылись. В каждой коммуналке в коридоре висел под потолком десяток этих корыт. Ну вот можно было с ним и путешествовать. В общем, я уехала, приехала в набережные Челны и увидела маму. В таком отчаянии, в такой заброшенности, в таком потере веры, что я вернусь, что я пережила жуткий, мучительный стыд. Это из каких-то болевых точек моей жизни. Вот. Я не... Когда я сказала, что как легко забываешь, я хотела именно это передать, что человек из очень плохого выпрыгнув во что-то другое, Как-то Какая-то защитная приспособляемость, что ли, когда это откидываешь. Это -то, тоже был для меня новый жизненный опыт. Мне казалось, что поскольку я это не испытываю как что-то тяжелое, значит, это на самом деле ничего. А оказывается, мы не даем себе отчет, какую боль мы можем перенести другому человеку какими-то своими поступками.